Одарив его с улыбкой, девушка шагнула в сторону, пропуская его, и чуть не попала под колеса внезапно возникшего роскошно лилового Бентли. Миг, и машина сбила бы ее с ног, но Бонд в отчаянном прыжке подхватил девушку, обнял за талию и, проделав перед носом рычащего зверя изящнейшую Веронику, осторожно опустил на землю. Бентли притормозил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 Тут он, видимо, узнал девушку и мягко добавил, «Неужели это мой друг Патриция? Как поживаете, Пат?» Мужчина был писаный красавец, брюнет с бронзовой от загара кожей и чувственным ртом, обрамленным аккуратными усиками, сердце ед, голубая мечта всех женщин. Резко очерченные черты лица выдавали присутствие испанской или южноамериканской крови, однако в разрезе глаз было что-то восточное, так что общее впечатление было странное. — Интригующе странное, — сказала бы женщина. Бежевый в елочку костюм из твида, вероятно, от Андерсона или Шепарда, облегал его высокую, не менее шести футов, атлетическую фигуру. — Красивый шельмец, — подытожил Бонд, — возьмет любую женщину, какую пожелает, да еще, пожалуй, будет жить на ее счет и жить в свое удовольствие. Девушка успокоилась и сказала строгим голосом, — Вам следует быть поосторожнее, граф Липпе. Вы же знаете, что по этой аллее ходят пациенты и персонал. Если бы не этот джентльмен, — она улыбнулась Бонду, — вы бы переехали меня, в конце концов... Там висит огромный указатель, призывающий водителей к осторожности. — Сожалею, дорогая, я спешил, опаздываю на прием к доброму доктору Уэйну. Мне нужно срочно очиститься от шлаков, на сей раз после двух недель в Париже. Он повернулся к Бонду и снисходительно произнес. — Благодарю вас, сэр, у вас хорошая реакция. А теперь, с вашего позволения, — он уселся в свой Бентли, помахал рукой и укатил по аллее.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 Бонд поинтересовался, не надоело ли ей здесь, и что она делает в свободное время. Она улыбнулась и оценивающе взглянула на него, давая понять, что раскусила его тактику. — У меня есть маленькая машина, и я много езжу по округе, люблю просто гулять по окрестностям, и здесь всегда много новых людей, некоторые очень интересные. Вот этот человек, например, граф Липпе. Он приезжает сюда каждый год и рассказывает мне удивительные вещи о Дальнем Востоке, о Китае и тому подобное. У него там свое дело, в Макао. Это ведь рядом с Гонконгом, правда? — Да, именно там. Значит, это раскосость — признак китайской крови. Интересно было бы проследить его родословную.